Подержав уместное молчание, Фандорин спросил, «Случайно ли была ваша встреча с генералом?» «Да, то есть, конечно, не совсем. Я слышала, что белый генерал остановился у Дюссо. Любопытно было взглянуть». «А много ли вина выпил у вас Михаил Дмитриевич?» «Совсем нет. Полбутылки Шато и Кема». Раст Петрович удивился. «Он привез вино с собой?» – удивилась и хозяйка. «Нет. С чего вы взяли?» «Видите ли, мадмуазель, я неплохо знал покойного. Шато и кем – его любимое вино. Откуда вы могли об этом знать?» Ванда неопределенно всплеснула тонкими пальчиками. «Я этого не знала вовсе, но шато и кем тоже люблю. У нас с генералом, кажется, вообще было много общего. Жаль только...» Знакомство оказалось недолгим. Она горько усмехнулась и, как бы ненароком, взглянула на каминные часы. Это движение не укрылось от внимания Фандорина, и он нарочно помедлил, прежде чем продолжить допрос. Ну, дальнейшее ясно. Вы испугались, вероятно, закричали. Прибежали офицеры, попытались вернуть Соболева к жизни. Врача вызывали? Нет. Было видно, что он мертв. Офицеры меня чуть не растерзали. Она опять усмехнулась, но уже не горько, а зло. Особенно один ярился в Черкеске. Все повторял про позор, про угрозу всему делу, про смерть в постели шлюхи. Ванда неприятно улыбнулась, обнажив белые, идеально ровные зубки. Был еще грозный Исаул. Сначала порыдал, Потом сказал, что убьет, коли проболтаюсь. Денег предложил. Деньги я, впрочем, взяла. И угроз тоже испугалась. Уж очень убедительно угрожали. Особенно Исаул этот. Да-да, знаю, кивнул Фандорин. Ну вот, одели покойника, взяли под руки будто пьяного и уволокли. Был герой, да весь вышел. Вы хотели правду? Получайте. «Доложите вашему губернатору, что покоритель Басурман и надежда России пал смертью храбрых в постели шлюхи. Глядишь, в историю войду, на манер новой Далилы». «Как думаете, месье Фандорин, будут про меня в гимназических учебниках писать?» И она засмеялась уже с явным вызовом. «Вряд ли», – задумчиво произнес Раст Петрович. «Картина получалась ясная». Понятно стало и упорство, с которым офицеры защищали свою тайну. Народный герой и такая смерть. Некрасиво. Как-то не по-русски. Французы своему кумиру, пожалуй, простили бы. У нас же сочтут национальным позором. Что ж, госпоже Ванде беспокоиться не о чем. Ее судьбу, конечно, решать губернатору. Однако можно поручиться, что власти не станут донимать свободолюбивую певицу официальным расследованием. Вроде бы дело можно было считать законченным. Но Ирасту Петровичу, человеку любопытному, не давало покоя одно маленькое наблюдение. Ванда уже несколько раз украдкой посмотрела на часы. И коллежскому асессору показалось, что в этих мимолетных взглядах Ощущается растущее беспокойство. Между тем, стрелка на часах потихоньку приближалась к десяти. Через пять минут будет ровно. Уж не ждет ли госпожа Ван до посетителя? И как раз в десять. Не этим ли обстоятельствам вызвана такая покладистость и откровенность? Фандорин колебался. С одной стороны, интересно было узнать, Кого дожидается хозяйка в такой неранний час? С другой стороны, Эраста Петровича с детства приучили не навязывать своего общества дамам. Воспитанный человек, тем более уже получив то, зачем пришел, в подобной ситуации откланивается и уходит. Как быть? Колебание разрешило такое здравое соображение. Если дотянуть до десяти и дождаться гостя, то увидеть его, предположим, увидишь. Но вот разговора при Эрасте Петровиче, увы, не состоится. А послушать, о чем будет разговор, ужасно хотелось. Посему Эраст Петрович встал, поблагодарил за откровенность и распрощался, чем доставил мадмуазель Ванде явное облегчение. Однако, выйдя из дверей, Флигеля Фандорин не зашагал через двор, а остановился, как бы отряхивая соринку с плеча, и оглянулся на окна. Не смотрит ли Ванда вслед? Не смотрела. Что, естественно, всякая нормальная женщина, от которой только что ушел один гость и вот-вот придет другой, бросится не к окну, а к зеркалу. На всякий случай, оглянувшись еще и на освещенные окна номеров, Раст Петрович поставил ногу на бордюр стены Потом ловко оперся о скос подоконника, подтянулся и, мгновение спустя, оказался под окном Вандиной спальни-гостиной, полуулёгшись на горизонтальный выступ, что венчал верхний окоем окна. Боком молодой человек пристроился на узком карнизе, ногой уперся в бюст одной кариатиды, рукой ухватился за крепкую шею другой. Немного поворочился — и Застыл. То есть, согласно науке японских ниндзя, крадущихся превратился в камень, воду, траву, растворился в ландшафте. В стратегическом смысле позиция была идеальная. Со двора Фандорина было не видно, темно, да и тень от балкона обеспечивала дополнительное прикрытие. Из комнаты тем более. А сам он видел весь двор и через раскрытое по летнему времени окно мог слышать разговоры в гостиной. При желании и некоторой гутоперчивости можно было даже свеситься и заглянуть в щель между шторами. Минус был один — неудобство положения. Нормальный человек в такой изогнутой позе, да еще на каменной подставке шириной в 4 дюйма, долго не продержался бы. Однако, Высшая ступень мастерства в древнем искусстве крадущихся состоит вовсе не в умении убить противника голыми руками или спрыгнуть с крепостной стены. О нет! Главное достижение для ниндзя – постичь великую науку неподвижности. Лишь выдающийся мастер может простоять в течение шести или восьми часов, не двинув ни единым мускулом. Выдающимся мастером Эраст Петрович так и не стал, ибо обучался благородному и страшному искусству в слишком позднем возрасте. Однако в данном случае можно было утешаться тем, что вряд ли слияние с ландшафтом продлится долго. Секрет любого трудного деяния прост. Нужно относиться к трудности не как к злу, а как к благу. Ведь главное наслаждение для благородного мужа – преодоление несовершенств своей натуры. Вот о чем следует размышлять, когда несовершенства особенно мучительны. Например, ужасно впиваются каменным углом в бок. На второй минуте наслаждения задняя дверь Англии распахнулась, и появился мужской силуэт – плотный, уверенный, быстрый. Лицо Фандорин увидел только мельком, когда мужчина перед самой дверью вошел в прямоугольник падающего от окна света. Лицо как лицо, без особых примет. Овальное, глаза близко посажены, волосы светлые, надбровные дуги чуть выступают, усы подкручены на прусский манер, нос средний, на квадратном подбородке ямочка. Незнакомец вошел к Ванде без стука, что само по себе уже было интересно. Эраст Петрович напряг слух. Почти сразу же из комнаты донеслись голоса, и тут выяснилось, что одного слуха недостаточно. Пришлось напрячь еще и знания немецкого, ибо разговор происходил на языке Шиллера и Гёте. В свое время гимназист Фандорин не слишком преуспел в этой науке. Так что главный фокус в преодолении несовершенств естественным образом сместился от неудобства позы к интеллектуальному напряжению. Нет худа без добра. Про каменный угол как-то забылось. «Вы плохо мне служите, Фрейлен Толе», произнес резкий баритон. «Конечно, хорошо, что вы взялись за ум и сделали то, что вам было велено. «Но зачем было ломаться и попосту меня нервировать? Я ведь не машина, а живой человек». «В самом деле?» — насмешливо ответил голос Ванды. «Представьте себе, вы все-таки выполнили задание. Превосходно. Но почему я должен узнавать об этом не от вас, а от знакомого журналиста? Вы нарочно хотите меня злить? Не советую». В баритоне прибавилось металла. «Помните ли вы, что я могу с вами сделать?» Вандин голос. Откликнулся устало. «Помню, Геркнабе, помню!» Тут Эраст Петрович осторожно перегнулся и глянул в комнату. Но таинственный Геркнабе стоял спиной. Он снял котелок, и было мало что видно. Гладко зачесанные волосы, блондин третьей степени с легким оттенком рыжины, определил специальным полицейским термином «фандорин» и толстую красную шею, на вид никак не менее шестого размера. «Ладно, ладно, я вас прощаю. Ну же, не дуйтесь!» Посетитель потрепал хозяйку, короткопалой рукой по щеке и поцеловал ниже уха. Лицо Ванды было на свету, и Раст Петрович увидел, как по тонким чертам пробежала гримаса отвращения. К сожалению, пришлось прекратить визуальное наблюдение, Еще чуть-чуть, и Фандорин грохнулся бы вниз, что в данной ситуации было бы совсем не кстати. — Расскажите мне все. Голос мужчины стал вкрадчивым. Как вы действовали? Вы использовали препарат, который я вам дал? Да или нет? Молчание. — Очевидно, нет. Вскрытие не обнаружило следов яда, это мне известно. Кто бы мог подумать, что дело дойдет до вскрытия? «Но что же все-таки произошло? Или нам повезло, и он вдруг умер сам?» «Тогда это рука провидения, вне всякого сомнения. Бог хранит нашу Германию!» Баритон взволнованно дрогнул. «Да что вы все молчите?» Ванда глухо произнесла. «Уходите, я не могу вас сегодня видеть». «Опять женские штучки!» Как я от них устал! Ладно, ладно, не сверкайте глазами. Свершилось великое дело, и это главное. Вы молодчина, Фрейлен Толли!» и я ухожу. Но завтра вы мне все расскажете. Это понадобится мне для отчета. Звук продолжительного поцелуя. Эраст Петрович поморщился, вспомнив отвращение на лице Ванды. Дверь хлопнула. Геркнабе, насвистывая. Пересек двор и исчез. Фандорин бесшумно спрыгнул вниз, с облегчением потянулся, расправляя затекшие члены, и двинулся следом за вандиным знакомцем. Дело приобретало совсем иную окраску.